Этот бесстрашный перо крал драгоценности у королевы и сыпал оскорбления направо и налево целыми пригоршнями, как другие сыплют милостыни лишь потому, что был уверен в любви своего короля. Воистину таких наглецов свет не видывал.